Глава девятнадцатая. Джинсы и рубашка не в моде. Я проснулась от лучей солнца, которые пробивались сквозь зашторенные окна. Первое время, уставившись на потолок в лепнении из красивых венделей, не могла понять, где я. Взгляд поплыл по балдахину и уперся в краешек стола, на котором остались фрукты и сладости после ужина. Пустую посуду убрал персонал гостиного двора, Как только Алекс позвонил в колокольчик у дверей, молодой мужчина появился сразу же, как только колокольчик прозвенел, словно он стоял под дверью. Я приподнялась на кровати и уставилась на диван, на котором спал Алекс. Просто инспелзла до пояса и обнажила грудь мужчины. Алекс уже обнажился по пояс передо мной, когда сменил теплый свитер на свободную рубаху. Я предполагала, что мужчина под ворохом свободной одежды неплохо сложён. Но тут все оказалось намного интереснее. Рельефные мышцы смотрелись великолепно и так и притягивали мой взгляд. За отсутствием пижамы, которая не влезла в мой рюкзачок, я спала в кружевных трусиках и топе, завернувшись в одеяло словно в кокон. Быстро нырнула в джинсы, которые я положила на прикроватную тумбочку. Я прошла на цыпочках по теплому полу ближе к дивану, на котором спал мужчина и уставилась на его лицо. Грудь мужчины мерно поднималась в такт дыханию. Красиво очерченные брови, длинные ресницы, прямой красивый нос, пухлые губы под черной бородкой, которая немного отросла за эти дни. Хорош с собой, бесспорно. Потому как мужчина вел себя со мной подчеркнуто вежливо и отстраненно, я решила, что у Алекса есть спутница. Я наклонила голову в бок, рассматривая линию подбородка и мощную шею. Длинные ресницы встрепенулись, и аспидные глаза уставились на меня затуманенным взглядом. «Миамоджио», — сонно пробормотал Алекс, положив руку на ягодице и настойчиво подтянул меня к себе. Не удержав равновесия, я приземлилась аккуратно на грудь мужчины, которую так внимательно рассматривала до этого. Мужская ладонь провела по линии подбородка и зарылась в волосах. «Прости, Алекс, я не твоя, Моджо». Я уперлась руками в рельефные мышцы, стараясь приподняться. Конечно, мои попытки были тщетны. Крепкие руки продолжали удерживать меня. Алекс уставился на мое лицо, проснувшись окончательно, но так и не отпустил меня. «Алекс». Я постаралась говорить спокойным тоном, но мурашки побежали по спине от непонятного мне волнения. «Доброе утро! Подъем! Если можно, выпусти меня!» Алекс разжал руки, и я тут же постаралась вырваться из плена длинных рук мужчины. От неловкой ситуации на щеках заиграл румянец. «Доброе!» Алекс усмехнулся и присел на диване. Опустив взгляд на мои босые ноги, он снова поднял на лицо. «Одежда», – одежду, озвучил вслух и потянулся к сорочке, которая лежала на стуле рядом с мужчиной. Я постаралась ретироваться от дивана подальше, чтобы случайно не бросить взгляд на мужчину, который, поднявшись с дивана, облачается в своей одежде. Я вышла на балкон и присела на широкие каменные перила. Давос ночью был красив и загадочен. В свете дневного светила был не менее прекрасен. Улочки сменялись небольшими парками, и снова вверх тянулись каменные дома. Балконы с кованными перилами, увешанные ящиками с цветами. Были дома посолиднее, фасад которых непременно начинался с высоких ступенек и колонн. Люди сновали в улочках, как пчелы. Лошади цокали копытами по мостовой, перевозя наездников и пассажиров в экипажах. Если бы не летающие драконы в этом дивном месте, я бы подумала, что меня забросило в XVIII век. Я перевела взгляд на замок, красующийся на другой стороне города. Величественный красавец с многочисленными башнями, накрытыми коричневой черепицей. Представляю, насколько красиво внутри замка, если настолько хороший внешний вид величественного строения. Входная дверь хлопнула и я, спрыгнув с перил, вернулась в гостиничный номер. Алекс оказался человеком слова. Все, что озвучивал этот мужчина, не оставалось на потом. Будем верить в успех нашего мероприятия, которое воплощает в жизнь Алекс и получит весьма существенную оплату. И, судя по всему, стоимость огня на Ассириусе очень высока. Я застелила кровать покрывалом и убрала постельное белье с дивана на котором галантно, предоставив мне большую кровать, прилег Алекс. После небольшой уборки я направилась в ванную комнату, чтобы привести в порядок себя. Умылась и почистила зубы. Тут все оказалось без сюрпризов. Имелись и щетка, и порошок для чистки зубов. Вернулась в номер и присела у туалетного столика. Провела указательным пальцем по его полированной глади и уставилась на свое отражение. Я помню наши комнаты в приюте. Все было достаточно чисто, но мебель... Вид был более чем жалок. Шкаф, в котором хранились вещи, издавал противные звуки, когда створки двери открывались. Как и кровать со стареньким продавленным матрацем. Иногда казалось рассыплеться подо мной. А сейчас я смотрелась в зеркало, о котором мечтала в своем детстве, представляя себя принцессой в сказочном замке. Мы все в приюте представляли себя принцессами, и что у нас есть где-то любящие родители, а здесь так, по воле злого рука, который непременно закончится Потом мы все выросли, сказки рассыпались, а злой рог... Он никуда не делся. Отбросив грустные мысли, принесла свою щетку для волос и принялась расчесывать волосы. Чтобы они не мешались, решила, что, как и вчерашним вечером, заплести их в косу. В животе призывно заурчало, и я перекинула свой взгляд на стол, где в вазоне остались фрукты и сладости. Конечно, хотелось что-то более основательное, и я даже бросила взгляд на колокольчик у дверей на столике. Но хотелось, чтобы эти двое из ларца, появляющиеся по мгновению и выполняющие просьбы, вызвал заказчик всего этого великолепного гостиничного номера. Я подошла к столу и, немного рассмотрев фрукты, который, естественно, вижу впервые, взяла один из них, очень напоминающий яблоко. Правда, немного с вяжущим эффектом. Дверь отворилась, и внутрь размашистым шагом вошел Алекс. В руках мужчина нес несколько свертков, перемотанных бечевкой. Сам мужчина вернулся в легком камзоле, который, скорее всего, прикупил, прогуливаясь по Давосу. Сбросив камзол и свертки на диван, плюхнулся в кресло, стоящее напротив. «Примерей!» — произнес Алекс, махнув на свертке, лежащие на диване, подперев подбородок рукой. «Это что, мне?» Я встала из-за стола и осторожно подошла к дивану, присела рядом и потянула концы веревки. «Ох!» — вырвалось у меня, когда я развернула белое длинное платье в кружевах поверху, провела рукой по тонкой ткани. В другом свертке лежала накидка из тонкой парчи бежевого цвета и нижнее кружевное белье с чулками. Было очевидно, что все вещи сшиты из дорогих материалов. Хм... На этом мы не договаривались. Я осторожно отодвинула, несомненно, прелестные вещи в сторону. «В чем дело? Я не угадал с размером?» Алекс нахмурил брови. «Угадал». Я бросила взгляд на тесьмо, который регулирует размер лифа платья. — Тебе не нравится? — У меня нет денег на эти наряды. Я натянуто улыбнулась. — Это входит в стоимость мероприятия? — Алекс усмехнулся. — Ну, если входит. Быть белой вороной не хотелось, а хотелось, как все, поправлять складки длинного платья, вышагивая по каменной брусчатке города. Я сгребла обновки и помчалась в ванную комнату. Торопливо надела чулки и корсет, влетела в платье, Прелесть как хороша. Отражение мне понравилось. Что уж там говорить, такого платья у меня никогда не было. Я из за двери и подошла ближе к Алексу. но как?» — покружилась перед мужчиной. Восторг, который блеснул в черных глазах, сменился равнодушием. «Вы прелестны, мадам!» — выдал дежурным тоном и почему-то на «вы» Алекс. «Там еще туфли и накидка». Надев туфельки на небольшом каблучке, Набросила на плечи накидку и подошла к большому ростовому зеркалу. На меня смотрела строгая и красивая девушка. При всей огненной внешности холодная и неприступная красота. И мое имя, Миттель Николь, что красуется в моем паспорте, очень шло к тому образу, который сейчас отражается в зеркале. Словно так и должны идти к моей неординарной внешности. Вот такие парчевые накидки поверх кружевных платьев с чулками на подвязках. Спасибо, Алекс. Я вернулась к дивану и сняла накидку, сложив ее на стол. Джинсы и рубашки здесь не в моде, усмехнулся Алекс.